ставшие, обливающиеся потом Салнес и Макрай. Полузащитники, защитник, а шотландцы атаковали едва ли не всей командой, не успели возвратиться вовремя назад к воротам. В спешке и суете столкнулись между собой, кажется, Нэри и Миллер. И в итоге Ромас Шенгелия остался наедине с Рафом. Не стал выжидать, когда приблизится на опасное расстояние к нему советский форвард рванулся навстречу Шенгелии Раф. Какой молодец, Рамас. Не заспешил. А Ловко так обвел Рафа и беспрепятственно забил второй гол. Шла восемьдесят пятая минута. Игра была сделана, это было ясно. И как-то сразу радости расслабили нас. и силы вдруг иссякли. И мы почувствовали, что смертельно устали. Еще не остановившись окончательно, мы тем не менее сбросили темп, заиграли спокойно. Чересчур спокойно забыл старую как мир истину, что на таких состязаниях, как Кубок Сифа, играет до последней секунды. Сауны сравнял счет тогда, когда лишь сто с лишним секунд отделяли нас от победы. Уходили с поля мы тем не менее удовлетворенные сыграли так, что вряд ли кто мог усомниться в закономерности нашего выхода в четвертьфинал. Первая половина чемпионата закончилась. Как и предполагали специалисты, в числе четвертьфиналистов оказались те, кому это предсказывали на старте первенства, несмотря на громкие сенсации и невыразительную игру некоторых фаворитов. Итальянцы, скажем, не выиграли ни одного матча и забили два гола в трех встречах. Если бы не нежелание втриццев играть, могли бы оказаться вне четверть финалов западные немцы. Как и принято в таких случаях, давались оценки, подводились результаты, вновь зазвучали прогнозы. Я приведу несколько документальных свидетельств тех дней, чтобы вместе с вами переужая на расстоянии четырехлетнего отрезка вновь окунуться в атмосферу чемпионата мира, когда одни покидали Испанию, а 12 счастливчиков размышляли о том, как сложится дела в дальнейшем, и кто 11 июля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу возьмет в свои руки золотой мяч Кубка Хифа. Своеобразный ренкинг, таблирангах Совелл газета Dagbladet, выходящая в столице Норвегии Осло. Первое Бразилия. Художники, превращающие футбол в искусство. Второе СССР. Всегда может добиться успеха, когда речь идет о серьезных вещах. Третье Польша. Подарок польскому народу. Четвёртое Аргентина. Имеет в лице Марадоны лучшего футболиста мира. Даты Англия солидные ремесленники с новым стилем игры. Шестая Бельгия оборонительный вал с желанием атаковать. Седьмое Алжур. жертва позорного заговора. Восьмое Шотландия сыграли здорово в самой сильной группе. Девятое Гондурас команда, автор сенсации без должного порядка в своих рядах. Десятая Франция не так хороша, как на аргентинском чемпионате. Одиннадцатый Камерун, сильные африканцы, не проигравшие ни одного матча на чемпионате. Двенадцатый Югославия, техники без атакующей мощи. Тринадцатая Испания, посредственная команда с преимуществом своего поля. Четырнадцатая ФРГ прогрессирует по сравнению с аргентинским чемпионатом, но лучше бы их отослать домой. 15-е Венгрия довели рекордного счета, и это было все. 16-е Перу техничные футболисты, действовшие ошибочно. 17-е ЧССР, Прилагали усилия, которые не привели им удачи. 18-е Италия, раздражающий оборонительный футбол. 19 Северная Ирландия. Чемпионат мира успешно прошел бы и без них. 20 Чили. Южноамериканцы без футбольной культуры. 21 Кувейт. Признаки любопытного зрелища без признака высокой спортивности. 22 Сальвадор. Подготовка к чемпионату была невозможна.